Дональд Э. Уэстлейк. Воровская дюжина. Сборник рассказов. Примечание к названию цикла. В английском языке есть устойчивое выражение «baker's dozen» – дюжина пекаря, означающее 13, то есть 12 плюс 1 – дюжина с прибавкой, с припёком. Таким образом, воровская дюжина – это 12 с убытком, минус 1 – И действительно, рассказов в этом сборнике всего одиннадцать. Но для того, чтобы поддержать традиции булочников, а не воров, в подборку добавлены еще два отдельных рассказа «День на день не приходится» и «Не трясите фамильное древо».